Передо мной мелькнули картины какого-то чужого, нереального счастья. Наш полет вдвоем, над огромным, разноцветным, словно чаша драгоценностей миром. Наша любовь, отраженная в зеркале океана. Наша свадьба в солнечной выси. В фате. Аблоков. Нет царица. Я покачал головой. Нет. обо мне ничего не сказано в пророчествах. Я попытался улыбнуться, но дрожащие губы не слушались. На будущее везде. Оно здесь и сейчас. Если очень захотеть, можно изменить будущее. Она погладила меня по щеке. Единственный вольный жест, который могла позволить себе цариться. Я молчал. Что я могу еще сделать для вас, Керлихин? Голос ее звучал страдальчески глухо. Она прикрыла рукой глаза. «Попрошу вас лишь об одной милости — сидеть в присутствии королевы. Я, кажется, немного ранен в ногу». Она все же прижалась к моей груди, прощально обнимая. «Куда ты пойдешь?» Она впервые спрашивала меня так просто, по-родному, и я заплакал от неудержимой краткости этих последних минут. Она вздрогнула, подняла голову. «Этот сияющий взгляд будет освещать мой путь в средней тундре». И, наверное, встретит после всех скитаний там, наверху. Я буду там, где я нужен. Прощай, царица. Эпилот